была менее динамична, нежели монгольская. С другой стороны, следует отметить, что монголы в XI и XII веках должны были иметь дело не с коренной китайской династией, а с двумя иностранными династиями, правившими последовательно Северным Китаем, Кидан, а затем Цзинь. Представители династии Кидан, кажется, были монгольского происхождения, а представители Цзинь – Маньчжурского. Ментальность обеих была гораздо ближе к мировоззрению монгольских родовых вождей, нежели к китайским представлениям. Резюмируя, можно сказать, что монгольская идея божественного источника имперской власти базировалась на древних традициях и знакомстве с более близкими во времени политическими понятиями, превалировавшими при дворе Кедан и дзынь Из этого огромного мыслительного резервуара монгольские родовые вожди конца XII века извлекли свои принципы действия, и в этой интеллектуальной среде вырос молодой Тимучин, чтобы в конечном итоге стать вождем Чингисханом. Нелегко объяснить интенсивность чувств и серьезность цели, которые характеризуют как Чингисхана так и его близких советников. Имперская идея не только разожгла их воображение, но и стала важным фактором их жизни. Мы можем, возможно, лучше понять происшедшее, сравнивая появление имперской мечты Чингисхана с религиозным возрождением и, конечно, с рождением новой веры. Чингисхан был не только пророком, он стал воплощением идеи. Великая Еса Монгольское слово Еса, Есак, Джасак означает поведение или декрет. До недавнего времени было обычным говорить о Великой Есе, как о собрании общепринятых монгольских правовых установлений. Это происходило частично потому, что статьи Есы относящиеся к уголовному законодательству и наказанию, привлекали большее внимание историков, нежели любая другая часть кодекса. Не существует сохранившейся полной копии Великой есы, хотя восточные авторы XIII-XV веков свидетельствуют, что такие списки существовали. Согласно историку Джу Вейни, умершему, В 1283 году подобный список хранился в сокровищнице каждого потомка Чингисхана. Рашид Аддин 1247-1318 годы упоминает о существовании этих списков множество раз. В персидском трактате о финансах, приписываемом Назиру Аддину Тузи, умершему В 1274 году имеются многие ссылки на Иесу. Макризи, 1364, 1442 года был проинформирован своим другом Абу Нашимом о списке, имеющемся в Багдадской библиотеке. На основе информации Абу Хашима Макризи попытался представить полный отчёт о содержании Есы. Фактически же ему удалось очертить лишь часть кодекса, в основном статьи, посвященные уголовному законодательству и наказанию. Рашид А. Дзин, со своей стороны, цитирует многие ордонансы и высказывания Чингисхана, некоторые из которых были, возможно, фрагментами ИСы, а другие так называемыми «максимами Белик». Долгое время современные историки, имеющие дело с Есой, базировали свои заключения в основном на информации, предоставленной Макризи и Рашидом Аддином. До недавнего времени недостаточное внимание уделялось краткой сумме Есы, сделанной Григорием Аб-Уль-Фараджем Бар-Хебреусом 1225-1226-86 годы, или же более расширенному пересказу Джувейни. Но эти два писателя наметили конву наиболее значимого деления Есы, касающегося государственного закона монголов.